«Однажды, в Лондоне, на улице, я нос к носу сталкиваюсь с директором моего института. А я был там членом парткома. Мы часто ссорились, он вечно стукался от меня, как о камень. Кстати, узнал я директора в Лондоне, как и всех русских узнавал за границей, по позаду. Прошу простить за натурализм, но, как говорится, из песни слова не выбросишь. Он, между прочим, видит, что я одет не как посольские работники, И умница отвернулся. Впрочем, может, ему просто противно было со мной разговаривать, если он вспомнил, как мы ругались. Еще не хватает, мол, в Лондоне об этого типа, об меня, значит, стукаться. И так случилось, что буквально месяца через два встречаемся уже в Москве и вновь на улице, и опять нос к носу, надо же. Я был в Москве в составе британской торговой делегации. Говорю директору «Здравствуйте». Нет, не так, говорю, а так, здравствуйте. И он мне в той же развязной тональности. Здравствуйте. ну где работаем? Во Вьетнаме, отвечаю я, не моргнув глазом. Что-то слабо загорели, а там солнце. У меня, говорю, гипертония. Загорать врачи не рекомендуют, я больше в тени. Оно и видно, говорит директор. Ну-ну. автор. Сюжет окончания. Его ордена, вопреки предсказанию, не остались в сейфе у Пятого. Их несли на подушечках друзья и боевые товарищи Конана Трофимовича. Хотя факт этот мало что меняет в печальной сути дела. На похоронах было много народа, гроб с телом выставили в фойе клуба Дзержинского,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 которому отдал сначала здоровье, а потом жизнь. Осталась память и скромная могила на небольшом крематорском кладбище при Донском монастыре. Но это для тех, кто вдруг захочет положить на серую плиту букет полевых цветов, которые так любил мой герой. Если вы читаете эти строки, значит, мне разрешили публиковать повесть о конане Трофимовиче Молодые А если не читаете, значит, пока не разрешили. Не пришло еще время. Но придет. Москва, 1984 год.